Вторник. С утра продолжил официальный ремонт, а сейчас, чуть волнуясь, стою у дверки джипа. В группе обучаемых я первый и пока единственный на сдачу практики. Кто будет принимать? Опа, да это же сержант Олевкович. Сэр, сержант, рядовой рост для сдачи практического вождения прибыл, сэр. — Не напрягайся, серж, Волнуешься? — Есть немного, Алекс. — Делай все по правилам, а я придираться не буду. — Спасибо. — Алекс, день обещали жаркий, может, снимем тент? Майор не очень одобряет. — А, впрочем, у нас учебная поездка. Давай. Едем. КПП, дорога на базу, зелень деревьев. Легкий ветерок, отлично шоссейка. Тело принимает навыки вождения из прошлой жизни, чувствую себя за рулем все уверенней. Выезд на основную дорогу. Притормаживаю, дожидаюсь просвета, вливаюсь в поток автомобилей, движемся к Сити. Поездим по пригороду? Конечно, Серж. Пригород Алекс иногда командует на перекрестках. Я перестраиваюсь, прохожу повороты. Остановка. Да, по стаканчику кофе и круассану не помешает. На базе такой же кофейный автомат, Серж. Да мне всегда кажется, что в городе кофе вкуснее. Армией не пахнет, Алекс. Да, наверное. А если быть точнее... Тас компании обслуживающей кофейные автоматы на территории базы. Майор имел откат. Ну отсюда и качество кофе. Слегка заправляемся, продолжаем путь. Сержант уже не столько контролирует меня, сколько уделяет внимание длинноногим красоткам в легкой летней одежде. Алекса, куда дальше? Спохватившись... Левкович ставит отметки в контрольном листе. — Сэрш, отлично. Давай двигай назад. — В центр не поедем? — Нет, это разрешено только по приказу. Пешком или на автобусе можешь носить свою задницу туда сколько угодно. Но на военной машине запрещено. — А в правилах этого нет? — Жизнь не только правила, Сэрш. Это да. Возвращаемся назад. Выбрав пустую парковочную площадку, сержант проверяет, как движусь задним ходом. Еще одна отметка. КПП, въезд. Серж, давай сразу в автопарк. Слушаюсь. Заезжаем. Останавливаюсь у заправки. Все, раз. Ни одного штрафного балла. Выполнил всю программу. Считай, право на вождение легкового автотранспорта получил. Хы, зря волновался. Спасибо, Алекс. Да не за что. Все бы так сдавали. А ты точно раньше не водил? Признаюсь, только тебе. У моей девушки есть автомобиль. Я так и знал. Сержант, ты не приведешь, хитрец. — Ладно, разбегаемся по делам, майор тебя вызовет. — Хорошо. Ремонт за мной, Алекс. — Ловлю на слове. Довольные друг другом расходимся. Пора во взвод. Сейчас будет тренировка по рукопашному бою. — Гарри, бей! Ножом его, ножом, да речь швелись. Это за соперника. У меня болельщиков меньше, но это четверка группы захвата. Прыгаю с противником на площадке, в руках резиновые макеты военных штык-ножей. — Рез, давай, давай, змеёныш! Спровоцировав рывок противника, падаю на колено и выбрасываю вперед правую руку. — Есть! — Ой, мать! Да всё, Гарри, он выпустил тебе потроха. Мать! Ну, сержант, такого удара нет в наставлении. Гарри, в наставлении до нет. Раз шустрый парень и башка у него варит. Ему повезло. В обычной драке я его уделаю за минуту. Да, а ты так уверен? Можем забить пари. Раз. Ты готов повторить тот фокус, что из Франческа? Конечно, сэр. Только пусть церковь опрал наденет бронежилет. Это же зачем? Надевай, Гарри, сейчас узнаешь. Раззадорив соперника, обрушиваю на него коронный маваши. Не так чисто, как в прошлый раз. Франческо морщится, вспомнив ощущения. Но результат тот же скопыт. Мать, траханый жеребец. «Отлично, раз, Протягиваю руку, помогаю встать к оправу. На его лице досада и раздражение. «Твою мать! Кто тебя учил таким приемом, Бредовой. «Извините, сэр!» Анил с насмешкой подхватывает. «Закрытая информация, сэр! Гори! Включи мозги! Ну, Подумай головой!» где и кто может так готовить бойца. Интересно. Обо мне уже пошли местные слухи? Сержант, да, я понимаю, только все равно глянешь, ведь мозляк тощий. Возможно, только не тощий, а худой желистый. К тому же, чем больше шкаф, тем громче падает. Ага. Кое-кто тоже так думал. Зато у нас теперь есть а, отличный кандидат на учение. Ты хочешь его назначить? Отставить, треп. Следующая пара к бою. Так, кандидат на что? А что я думаю? Сто процентов сыграть за Реджистанс? Ну-ну, охотнички. Надо будет посмотреть когда запланированы военные игрища, и подготовиться, соответственно. Обед. Теперь никуда не спешу. Столовая тоже в ведении взвода обеспечения. С удовольствием съедаю куриный суп на первое, что-то вроде лазаньи на второе. Два вида салатов запиваю абрикосовым нектаром. Хорошо ведь можно организовать службу в армии так чтобы служить в не было приятно или для этого надо обязательно захватить весь мир М да риторические вопросы почти автоматически ремонтирую радиостанции параллельно обдумывая варианты включения режимов учетника на электронной плате имеется несколько свободных площадок С контактами, под неустановленные детали. Какая-то полная комплектация, на которую нет схемы. Почти уверен, одно из гнезд под микросхему памяти. Где взять? Глупый вопрос. В компьютерном модуле памяти. С ноутбуком пара есть, надо вскрыть тот, что постарше. От размышлений телефон телефонный звонок. Дежурный вызывает к майору. Это радует. Сэр майор, рядовой раз по вашему приказу прибыл, сэр. Вольно, рядовой. Твой жетон. Пожалуйста, сэр. Жетон вставляется в слот стационарного числителя майора. Выполняется запись. Рядовой раз С этого момента вы имеете право на управление военным и гражданским легковым автотранспортом. Поздравляю. Благодарю вас, сэр. Как тебе вообще служится, Рос? Отлично, сэр. Я очень доволен службой, сэр. Особенно финансовым довольствием, сэр. Майор усмехается. Ты еще не видел настоящего довольствия рядовой послужишь получишь капрала добавишь смежных рангов главное точно выполнение всех приказов рос понятно да сэр понятно сэр главное выполнение всех приказов сэр хорошо можешь идти слушай сэр как майор Интонационно подчеркнул «Всех!» Не иначе прочит меня на место племянничка Вилли. Не такой уж и дуболом, начальник базы. Мне заткнет рот, повязав левыми заработками и официальными поощрениями. Сам наварится от души. Сто процентов доклады о каждом шаге стекаются на стол майора. И пока они хвалебные.